Двадцать восьмое лето. Две тысячи двадцатый год. Урсула де Гурнси приехала в Сент-Луис. Недельный визит в рамках предвыборной кампании. Выступления, приемы, на которых подают жареные равиоли, пиццу, бисквиты с глазурью. Джейк едет с ней. Они в гостинице «Хайат Ридженси». Звонок Линкольна Дули. Джейк кладет трубку. и садиться на кровать, в которой он должен спать с Урсулой, хотя в эти дни спит в основном в самолётах и в машине. Ему кажется, он не справляется, его отталкивают. Он как монета, брошенная на дно колодца. В ушах шумит, кружится голова. Каждый день он пытается смириться с болью от потери Мэллори, но говорит себе, что это временно. Они могут встретиться уже в следующем году, если Урсула проиграет. Урсула победит, и он об этом знает. Но теперь все потеряло смысл. Победит, проиграет, изберут, не изберут. Какая разница? Меланома вернулась. Метастазы в мозгу. Линк позвонил в хоспис. Мелори умирает. Джейк пытается вспомнить, как она выглядела, когда он видел ее в последний раз. Красивая. Она была собой. Глаза были... голубыми. Он выходит в гостиную. Это штаб предвыборной кампании. Здесь Урсула встречается с сотрудниками комитета. В штате Эвери Сильвер, дочь её коллеги Хенка Сильвера, чемпионка по сквошу, и менеджер предвыборной кампании УДГ Кейси Смит. Они с Кейси познакомились на благотворительном мероприятии под патронатом журнала Western Michigan Woman, и Урсула сразу взяла Кейси на работу. Мы сработались, она меня понимает, так она говорит Джейку. Теми же словами Урсула описывала отношения с Андерсом. Более высокой похвалы от неё не дождёшься. Джейку Кейси тоже нравится. Она умная, целеустремлённая, как Урсула, прямолинейная и амбициозная, как Урсула, но мягкая и способная к сочувствию. Этому она пытается обучить Урсулу. Кейси стала самым важным человеком в жизни его жены, в жизни их семьи. В присутствии Кейси и других участников компании Джейк ведёт себя как любящий муж, но теперь его голос звучит жёстко. Орсула, нам надо поговорить. Она что-то читает, на него не смотрит. Орсула, повторяет Джейк. Орсула зовёт её Кейси и та пальцем отмечает место, где остановила чтение. Только голос помощницы в последнее время может пробить её броню. Что? Джейк кивком зовёт её в спальню. В облачке над её головой написано: "Надеюсь, у тебя что-то важное". Он закрывает дверь. Мне только что позвонили. Сын Мэллори Блессинг. У неё рак. Метастазы в мозг. В хоспис уже позвонили. Как жаль, Джейк, я завтра я лечу на Натанкит. Ты не можешь полететь завтра. Сент-Луис никуда не денется. Завтра три мероприятия и симпозиум по здравоохранению, и ты его модерируешь. Ты не можешь его пропустить. Нет таких дел, которые нельзя пропустить. Смотри на вещи шире, Мила. Джейк. Ладно, полечу в субботу. Днём он заходит в номер и оставляет табличку не беспокоить. Садится за стол, пытается работать. Нужно составить тезисы для симпозиума. Сосредоточиться не получается. В дверь тихонько стучат. Джейк знает, это Эйвери Сильвер. Он дал ей сверхсекретное задание. Но нет, пришла Бэс. На ней платье, туфли на каблуках, жемчуг. Она так похожа на Урсулу в молодости. Бэс тоже участвует в кампании, агитирует поколение Z голосовать за мать. Привет, говорит Джейк. Возьми меня с собой на Нантакет. Джейк вздрагивает. Что? Это мама? Она сказала, ты едешь проститься с подругой, которая болеет. Джейк закрывает глаза. Орсула не может не вмешиваться в любые дела. Она обязана всё держать под контролем. Да. Нехотя кивает Джейк. Дело очень деликатное, не думаю, что ты захочешь всё это наблюдать. Папа, пожалуйста. Я хочу сбежать отсюда хотя бы на пару дней». «Понимаю, но я не отдыхать еду». «Я не буду тебе мешать, честное слово. Мне просто нужно передохнуть от переговоров, стратегий и планов. У меня уже мозги на бекрень. Хочу отвлечься. Вот бы на океан посмотреть хоть одним глазком». Она умолкает и с состраданием смотрит на отца. «А еще мама сказала, что тебе будет грустно. Не хочу оставлять тебя одного». Вот Линк поговорил с Джейком Маклаудом. С самим Маклаудом? Да, у него много вопросов. Сейчас он сидит в ногах маминой кровати и гуглит Джейка. На всех фотографиях он с Урсулой Дагурн-Си. В Википедии сказано, окончил университет Джона Хопкинса. Вот как. Может, они с дядей Купером знакомы? Но по-прежнему многое непонятно. Почему его номер оказался в конверте? Мам, зовёт её Линк, увидев, что веки дрогнули. Он не любит её будить, но ему нужно узнать ответ, пока она в сознании. Я позвонил, Джейк Маклауд ответил. Мелори открывает глаза. Сказал, чтобы ты держалась, он уже едет. Слеза катится из глаза матери. Линк смахивает её пальцем. Мама. Глаза снова закрываются. На другой день приходит Эпл. Она читает Мелอรี่ фрагменты из английского пациента. Книга не самая радостная, но Мелอรี่ её любит. Потом Эппл вспоминает, как они работали официантками, распевали Хоки-Поки, как Оливер угощал своих куколок, и Линн слышит мамин смех. Ей лучше. Она поправляется. Из Вашингтона прилетает Купер, и они с Линком говорят с Сабиной из хосписа. Она напоминает, что уход дорогого человека может быть болезненным и горьким. Позаботьтесь о себе, говорит она. Слушайте себя, делайте то, что успокаивает вас и помогает держаться, чтобы вы могли как можно больше времени провести с Меллойри. Помолчав, добавляет: Ей осталось всего несколько дней. Несколько это и 5, и 6, и неделя. А дальше Мэллори умрёт? Как Линку это пережить? После разговора с Сабиной они с Копером идут гулять. Тёплый солнечный день, начало лета. Люди выходят на пляж, выносят яркие зонты и сумки-холодильники. Дядя с племянником идут в другую сторону. Ты не один. Копер кладёт руку ему на плечо. У тебя есть я. Отец тоже тебя не оставит, но даже мы с ним не заменим тебе мать. Коппер замолкает. Далиланд дозвонился. Не знаю, стоит ли. Мама с ней не разговаривает с тех пор, как я учился в 9 классе. Я позвоню, обещает Коппер. Мама попросила позвонить по номеру в конверте, спрятанном в ящике стола. Ни за что не угадаешь, чей это номер. Коппер поддевает песок ногой. Спорим, угадаю. Открывается дверь. Линк, её красивый, милый, сильный мальчик, говорит: "Мама, принимай гостей". Он впускает их по одному. Купер, Фрей, Лиланд, Джейк. Всё хорошо, думает она. Вот они сидят за обеденным столом, на лицах играют отсветы свечи. Кэт Стивенс поёт, что ему нужна мудрая женщина. Всё так хорошо. Купер сам не свой, Мейлри это видит. Ей совестно оставлять его одного, когда уже и родителей нет в живых. Она надеется, он встретит кого-то, кто останется с ним. Он целует её в лоб. В следующей жизни я буду такой же крутой, как ты. Она подмигивает ему. Не хотел тебе признаваться, улыбается он в ответ. Но «Ну, ты и так крутая. Врёшь. Я люблю тебя, Мэл. Он выходит из комнаты. Фрей ходит по спальне, засунув руки в карманы дорогих джинсов. Он задерган, выпил слишком много кофе. Ох уж этот кофе. «Мэл», — чуть не хнычит он, — «ну как так-то?» В его голосе столько мольбы, как будто что-то еще можно изменить. «Спасибо тебе», — отвечает она. «Смешно, правда?» Они напились на свадьбе у Купера, Фрей снял с нее платье И вот у них появилась самая ценная в жизни — их общий сын. Фрей целует ее в щеку и тоже выходит. Лиланд берет Мелори за руку. Мелори так злится на нее, даже кричать хочется. И это ее последняя борьба. «Привет». Она не говорит, Лиланд, ты моя самая близкая подруга. И не просит присмотреть за Линком, не перекладывает ответственность за него на Эппл или Анну. не предлагает вернуться к Фифи, потому что Лиланд тоже заслуживает счастья. Злишься на меня, спрашивает Ли. Повода взлиться масса: конфе и зудки и ягнёнок, бранч в слоне и замке, вечеринка на крыше, видомое письмо от Лиланд. Разочарована, отвечает Мелอรี่, и обе улыбаются, как две нашкодившие девчонки. Лилланд обнимает Мелори так крепко, что становится больно дышать, и тоже выходит. Как Джейк сказал тогда: "Собака бежала за кошкой, а кошка за мышкой. Всё хорошо. Он здесь. Здесь." Пахнет пригорелым маслом, которое успевает зашипеть на сковороде до того, как он разобьёт яйца. Вот он, на такернаке. У него пакеты с едой. Интересно, заберёт ли его Мелอรี่ или ему самому её искать. А сейчас он читает предсказание из печенья. Путь к совершенству тренировки в постели, добавляет она. Ты тоже уйдёшь. Нет. Он ставит стул рядом с кроватью. Если ты не против, я останусь. Помните, 2 дня назад Джейк Дел Эйвери сверхсекретное задание. Где я возьму акустическую гитару? подумала она в первую минуту. Но Сент-Луис на реке Миссисипи музыкальный город. Эйвери подключила своего личного помощника Google Всемогущий и за 5 минут нашла, где можно арендовать какую-то там ямаху за 105 баксов в неделю ещё и с доставкой. Джейк достаёт инструмент, перекидывает ремень через плечо. Мэллерс вздыхает. Он смотрит на неё, она смеётся. Нет, ты же не. Да, уверенно отвечает он. Проверяет, настроена ли гитара. А дальше всё идёт как по маслу. Джейк закрывает глаза. Вот он снова студент, сидит на постели Купера Блессинга, рядом лежит телефонная трубка, а на другом конце провода Мэллори. Он хочет показать ей, как поёт. Тогда он так не волновался, как теперь. Берёт аккорд ре минор, потом соль, до, вроде нормально. Он шепчет: "Посвящается тебе, мэл, моей мудрой женщине" и поёт. Взрослые в комнате с мамой. Линк выходит подышать, оглядывается. Род, шиповник, фейерверк аметистовых ирисов в камышах, лебеди на озере, как муж с женой. Июнь на Нантакете. Мэлори хочет, чтобы ее прах развеяли над прудом. Боится, что океан унесет ее, а ей хочется остаться. Вдруг Линк замирает. Замечает девушку на пассажирском сиденье арендованного джипа. Темные волосы, карие глаза. Стекло опущено, она в наглую таращится на него. Линк приосанивается и подходит к машине. «Прости, я не заметил тебя. Я Линк Дули». Бэс Маклауд: Я, дочь Джейка. Приятно познакомиться. Мне тоже. Бэс разглядывает его футболку. Ты, значит, в Южной Каролине учишься? Ага. Окончил первый курс. Я тоже в Джонни Хопкинсе. Какая у тебя специальность? Ему страшно признаться, что политология. Ещё бы, её мать без пяти минут президент. Линк пожимает плечами. Политология. И у меня Она смотрит мимо него на Кен. Знаешь, я всё время торчу с родителями в гостинице или на конференциях. Можно мне пройтись по пляжу? Там есть проход. Линг открывает дверь и подаёт без руку. Как Сабина сказала: "Позаботьтесь о себе". Проход есть. Идём.